Послесловие. В эпоху многочисленных медиумов, то есть совершенно разных сфер популярной культуры, персонажи и сюжеты просто не могут замереть в какой-то одной первоначальной форме. Большой и малый экраны, то есть кино и сериалы, видеоигры, аудиодрамы, игрушки – это только верхушка айсберга. Любое массовое произведение обладает потрясающим свойством обретать любую форму, иногда меняясь до неузнаваемости, но при этом сохраняя ряд черт, способствующих узнаванию. Именно это позволяет медиафраншизам завладеть умами огромного количества людей по всему миру. Прозаические произведения по мотивам популярных комиксов появились очень давно. Даже раньше, чем Комикс Букс, привычные нам американские журналы, в которых комиксы были не приложениям газетным статьям, а главным блюдом. Сперва огромной популярностью пользовались истории в формате серии Big Little Books — большие маленькие книги, объемистые книжки с большим количеством иллюстраций. Одна иллюстрация на одну страницу прозаического текста, адресованные самым юным читателям. В 1942 году выходит первый взрослый роман по мотивам популярной комикс-серии The Adventures of Superman. «Приключения Супермена», написанный Джорджем Лоутером и снабжённый иллюстрациями Джо Шустера, одного из создателей «Человека из стали». Эта книга известна своим значительным вкладом в мифологию Супермена, особенно по части Ориджина, то есть истории происхождения этого супергероя. Но активное издание книг по мотивам комиксов началось чуть позже, во второй половине 60-х и с тех пор не прекращается. Со многими произведениями такого рода вы могли ознакомиться и на русском языке, но никогда прежде их первоисточником не становился отечественный комикс. Серия «Майор Гром», стартовавшая в 2012 году, стала первой российской серией комиксов, которая смогла обрести множество форм, не только в виде порожденных ей других комиксов, от пародийного Игоря Угря до спин «Чумной доктор», но и обрести свои воплощения на экране, короткометражный фильм в 2017 году и полнометражный «Майор Громчун Доктор» в 2021 И в мире мобильных игр. Идеи о новом воплощении честного петербургского сыщика в литературном формате существовали давно, ведь мы живем в стране, которую когда-то называли самой читающей в мире, где литература, не всегда обоснованно, считается выше и важнее любых других форм искусства. И вот теперь замыслы обрели форму книжки, которую вы сейчас держите в руках. Ну или читайте с экрана какого-нибудь гаджета. Это уже вопрос личных предпочтений. Повесть основана на первых 10 выпусках серии комиксов «Майор Гром», выходивших в журнальном формате в 2012-13 годах, а позже собранных в два сборника комиксов в мягкой обложке. Она адресована в первую очередь той аудитории, для которой чтение комиксов по разным причинам не стало Надеемся, что только пока привычным занятием. Но и те из вас, кто знаком с первоисточником, смогут найти в ней что-то новое. Мы уверены, что прелесть массовой культуры не в дословном перенесении первоисточника в иную форму, как бы хорош он ни был. Надеемся, что издания нашего нового направления помогут не только познакомить новую аудиторию с сюжетами, как уже известными, так и абсолютно новыми, Но и займут достойное место среди ваших любимых книг. С уважением, команда Баба. Новые истории из вселенной майора Грома скоро на Яндекс Музыке.